Глава 3. Антиквар В порту ничего удивительного я не обнаружил, да, в принципе, и ничем он меня поразить не мог. Единственное, бросалось в глаза, что все портовые рабочие в основном были арабами. Я купил карту ближайшим книжном книжным, и, найдя по ненужный мне адрес, открылся пешком в выбранном направлении. Пока шел, осмотрел окрестности, а заодно проверял, нет ли слежки. Все ведь может быть. Пункт назначения оказался довольно далеко, и на одной из улиц я поймал такси. Объясняясь с водителем знаками и с помощью отдельных арабских слов, я смог объяснить нужный мне адрес. Таксист кивнул, и мы поехали. Подъехав к зданию, я свелся с бумажкой и расплатившись, вышел из машины. В здании действительно располагался магазин, только не ювелирный или мастерская, а антикварный. организован тут все было цивильно, в отличие от Адис-Абебы. Пожал плечами и, нисколько не сомневаясь, вошел в него. Внутри казалось довольно прохладно, само помещение чем не отличалось от других подобных ему. Тянулись стеллажи, на стенах висели картины как на продажу, так в качестве интерьера. На полу стояли статуи и лежали, опираясь на стены, разнообразные массивные предметы, которым не нашлось места на полках. В углу помещения располагалась небольшая конторка, за которой стоял стул, и на нем дремал человек средних лет с длинной бородой и усами. Одет он был во все черный, а на голове имел черную шляпу, из-под пол которой свисали длинные пейсы. Ортодоксальный, что ли, мелькнула у меня мысль, и мысль абсолютно правильная. При моем появлении человек в черном степенулся и приоткрыл глаза, тут же сфокусировав их на мне. Помещение освещалось электрическими лампочками, заставляя играть красками, выставленные в нем экспонаты. На моем же лице оно отразилось неясными тенями, дав антиквару возможность рассмотреть мою рожу во всей своей негритянской красе. Я смущил нос, скорчил вежливую гримасу и заговорил по-английски. «Я от барака нам сзади, он посоветовал вас и должен был предупредить о моем посещении вашего превосходного магазина». «Если вы его не знаете, значит, я ошибся адресом и прошу меня извинить». Владелец магазина мгновенно переменил свою позу, перейдя от дремоты обожавшегося жирной сметаны кота, жаждущего живой добычи черного хищника. Взглянув на меня, он сказал. «Как же, как же?» «И звонили, и телеграфировали. А как вас зовут?» «Бинго». «Угу. Да, это имя мне и назвали, значит, вы не ошиблись и пришли по нужному адресу. Да и я ждал именно вас». Мне сказали, что вы можете предложить на продажу редкие древние монеты. Да, а вы готовы купить монеты редкие, я хочу продать их по хорошей для меня цене, по высокой цене. Поэтому я, собственно, к вам именно и приехал. Ну что же, вы обратились по нужному адресу, как вам, и рекомендовали. Показывайте, что хотите предложить. Кивнув, я достал заранее вынутые из тайника серебряные монеты и все рукой восточного факир разбросал их по столешнице. «Кручу-верчу, обмануть хочу», — подумал я, глядя, как антиквар ощупывает и осматривает мои монеты. «Так-так-так, но это довольно распространенные монеты, хочу я вам сказать. Безусловно, они древние, но их часто находят. Даже здесь, у Израиле, их полно». «Ну да, так я и поверил. Тоже за негру меня держат, за глупого. Но так-то я действительно негр, но умный и прошаренный». А умный негр, даже не в эпоху интернета, может иногда разговаривать с грамотными людьми и журнальчики выписывать импортные, вроде коллекционера. Да и в прошлой жизни какая-то информация проходила, хоть и не вся оседала, но проходила. Так что понятие мы имеем по цене вопроса, а цена высока. А тут, понимаешь, шекери предлагают не десятками и сотнями тысяч, а просто десятками и сотнями. Очевидно, что это грабеж, и со стороны кого? Самого уважаемого на планете народа. Самого честного, самого отзывчивого, самого умного. В общем, самого-самого. И тут такая несправедливость, понимаешь. Как так? Хм. Эти монеты, глубоко уважаемые, встречаются очень редко, а некоторые крайне редко. А вот эти вот и вовсе практически не встречаются. Они представлены у меня в единственном экземпляре. Я посмотрел немало монет и обошел достаточно антикварных лавок и даже смог увязать журналы по этой нелегкой теме. Да, это оказалось очень трудным искать информацию, но я ужасно настойчив, и не смотрите, что негр, в душе я белый. А поэтому их цена может быть самой разной, вплоть до аукциона, который и решит все разногласия. Но раз они вам не нужны, то такие «до свидания», если возглевать монеты обратно в сумку. Подождите, не горячитесь. Куда вы так спешите? Разве у вас отходит поезд, или вы торопитесь в аэропорт? Мы еще ничего не решили. Я согласен, что монета необычна, но ее же цена тоже чересчур высока. У меня просто нет таких денег с собою. Так в чем проблема? Давайте съездим в банк и вы возьмете оттуда необходимую сумму. Я с удовольствием пойду вам навстречу, и мы разойдемся таки довольные друг другом. Ну, возможно, мы так и сделаем. Но хотелось бы узнать, вы случайно не ограбили уступальницу фараона, что пока не найдено, уж больно монеты редкие. Я сморсился от этого вопроса, как от кислого лимона, вот же хмырь. Но ставки высоки, поэтому я ответил. Радует, что вы все же оценили мое предложение по достоинству. Признаться, я на это уже не надеялся. Нет, эти монеты не из гробницы, не из Африки, они оттуда, где вашего народа почти не осталось. Каждая монетка найдена совершенно случайно. Война сорвала много покровов с тайной истории, один из примеров перед вами. Хотите – покупайте, не хотите – не берите». Вы можете обратиться в полицию, они конфискуют монеты, но вы больше не получите ничего, кроме этих нескольких штук. Туда, где я их нашел, не поедет никто из вас, а если поедет, то рискует остаться без головы. Риск не будет оправдан. А я заплатил за них своей кровью. Не думаю, что еще кто-то здравым уме решится проделать тот же путь, что и я в поисках неожиданных сокровищ. Ничего больше не говоря, я вновь сгреб монеты ладонью, и они тут же исчезли в моем кармане. — Разговор окончен. Мне пора исчезнуть отсюда, пока вы действительно не натравили на меня полицию. Меня это беспокоит, и я по-прежнему всего лишь смертный. Усмехнувшись, я тут же развернулся и направился к выходу, со стороны которого на свечу мне входил кто-то из посетителей. — Стойте! — крикнул мне вслед торговец, но дверь со мной уже закрылась. Недалеко стояло такси, в котором дремал палестинец. Не успел я сесть в машину, как дверь магазина распахнулась, оттуда вышел недоумевающий посетитель, а вслед за ним выбежал и торговец. «Подождите, не стоит так близко принимать к сердцу мои слова. Нам стоит подарить дальше, только не на улице», подбежав к автомобилю, стал уговаривать меня антиквар. Тут он, конечно, был прав. Заглянув на водителя, я захлопнул дверь автомобиля и направился обратно в магазин. Вернулся и нечаянный посетитель, что-то же стал клянчить какую-то вещь, абсолютно ему ненужную, но отчета ужасно понравившуюся. Пока он торговался, я внимательно смотрел все и приценился к выставленным здесь монетам. Глядя на ценные образцы, я окончательно убедился в правильности своей позиции вообще и озвучиваемых цен в частности. Они, кстати, все оказались в долларах. Прямо как в 90-е годы, когда все измерялось в Е, то есть в условных единицах, то бишь в долларах. Но причину цен в долларах я узнал уже в банке, взглянув на курс шекеля к доллару. Да, инфляция, Карл, инфляция. Достаточно сказать, что Израиль с 1952 по 1985 годы пережил ее дважды, как это ни странно. Наконец, немного уступив, торговец продал нужную посетителю вещь и выпроводил его наружу. С облегчением вздохнув, он повернулся ко мне. «Итак, к чему же мы придем? Можно еще взглянуть на ваши монеты?» «Конечно». И монеты снова появились на столе. А вот и еще я вывел все серебро, что взял с собой. «Так, мне, собственно, нужна помощь друга из тель авива Просите, только учтите, что если ваш друг хочет получить больше разнообразных монет, то не стоит меня обманывать или привлекать полицию. А так, жену к другу я только приветствую, монет много и они все как одна редкие, поэтому... Хм, вы такие не держите нас за идиотов, зачем нам привлекать к себе внимание полиции? Наше государство и так богатое, зачем делать его еще богаче? Нужно думать о себе и своей семье, так бизнес не делают». А что касается моего вопроса о том, где вы откопали эти монеты, то мы стараемся не связываться с Египтом. К нему слишком много внимания конкурирующих фирм. Хотя, антиквар сделал короткую паузу. Судя по вашим монетам, вы действительно раскопали клад и, конечно же, не там. Это несомненно и очевидно. Но я должен был все равно спросить об этом. Я куплю у вас все. А если есть еще что-то, прошу вас озвучить, это уже купит мой партнер из Тель-Авива. Он вращается в более высоких кругах, чем я, и обладает обширной и очень богатой клиентурой. Я сообщу вам о нем. Он приедет завтра, вас это устроит. Хорошо, я подожду до завтра, хоть мне это и неудобно. Какие гарантии вы можете предоставить, что выплаченные мне деньги останутся у меня, и вы не будете чинить мне препятствий при выезде из страны? Гарантия. Жизнь моего родственника Вадис Абеби. Он навел справки о вас, и ему нет смысла обманывать. В дальнейшем, если вы не будете против, мы сможем наладить канал поставки раритетов сюда через него. И вам будет проще деньги получать, и мы сможем рассчитывать на многое к обоюдной выгоде. Согласен. Только прошу вас выплатить мне вознаграждение в долларах. Я не фанат вашей валюты, да и курс в банке видел. Хм, а вы умеете торговаться и в деньгах разбираетесь. С кем поведешься, того и наберешься, ответил я русской пословицей по-английски. Надеюсь, он меня понял. Английский не тот язык, чтобы говорить метафорами, но технически способен передать многое. Антиквар понял. После короткого торга он выплатил мне аванс за монеты, часть из которых я оставил сразу у него. Потом мы поехали за долларами в банк. Получив деньги, я вдул оставшиеся монеты, пообещал встретиться на зарту магазина, чтобы продать другие. Деньги я сложил в бумажный пакет и, расставшись с антикваром, тут же ушел, спиной чувствуя его любопытный взгляд. Ночевал я не в гостинице, а в порту, устоившись в каком-то сказком здании, что стояло полуразрушенным на отшибе, но так захотелось. Пара арабов тоже сунулась туда, но получила мой мрачный взгляд и красивый измах вахой, что раскрывшись, показала всю красоту длинного, остро заточенного лезвия. Потом мы поладили, чему способствовала порции купленной мною еды. Еду и разделил на троих, не люблю просто питаться в одиночестве, а они, к тому же, не успели от меня сбежать. Вот такая дружба случилась поневоле у них со мною. Вот же достали евреи. На чистом арабском начал я с ними беседу. А что такое? — осторожились они, поедая хамсу. Да все ребята обмануть да нажиться на бедном сомалийце. Не зря они продали Христа и отправили его на Голгофу, продолжал я провокационные разговоры. Арабы, уминая местный фастфуд, согласились со мною. Евреи не такие, да, вечно не доплачивают сволочи. Вот и я об этом же говорю. Завтра товар надо один продать поможете. А что делать надо? Постраховать. Возьмите с собой арматуру или железные трубы, но как будто чинить, что идете. Водопроводчики типа. Я как товар продам, так с вами деньгами поделюсь сразу. А что за товар? жуя, спросил один. Наркотики? Нет. Нашел древнюю посуду, решил продать память веков, вазу там всякие железки, бронзовые. Отдал им а они торгуются и денег меньше. Дали. Обещали остаток отдать завтра. Поможете? Так без базара. Каждый правоверный должен помогать другому правоверному. Ну и отлично. Жаль, у меня денег немного, а то бы я вас еще чем-нибудь угостил. Так завтра угостишь, пойдем тут належка одна есть для нашего брата. Там тебя никто не тронет и стоит недорого. — Да и помогут, если что, и переправят в Ливан, если тебя вдруг искать начнут. — То дело. Пошли. Ночлежка оказалась версией Хостел Харт. Меня встретил вонь грязных и потных тел, многочисленные клопы, духота, разгоняемые лишь морским бризом и то изредка. Но в остальном вполне приличный ночлежка. Алкашей нет, только нареки, но не небуйно лежать себе слюни, пускают. Клопы не проблема, чай не мухи, ЦЦ, от которых трудно скрыться. В качестве уклада улучшение комфорта данного заведения на дополнительных началах провел дезинфекцию. Правда, сделал это уже утром, когда сходил в аптеку и сварганил на коленки аналог яда ДДТ. Хозяин ночлежки сразу понял, что к чему и какой я на самом деле ценный кадр. Ну а мне необходимо было договориться насчет путей отхода. Хозяина ночлежки звали Юсуф. «Ты химик?» – наблюдая за тем, как я при кровать, кровати, спросил он у меня. «Да, приехал сюда поработать на судне. Обещали выплатить завтра зарплату за полгода, но боюсь, что меня обманут и станут преследовать, чтобы отнять все. Есть вариант отсюда выбраться по-тихому». «Такие варианты есть», – кинул Юсуф. – «но за все нужно платить. Ты готов заплатить тысячу шекелей?» Я прикинул, за сутки ночлега с меня взял 10 шекелей, здесь сумма аховская для простого работяги, но нужно как-то выкручиваться, других вариантов все равно не будет. Столько у меня нет. Давай 800. Если будет сложно или срочно, я добавлю денег, потому как не знаю, сколько получу. Без вопросов. Когда тебя ждать? Во второй половине дня ближе к вечеру, думаю, меня точно будут искать. Ладно, тогда смотри». Отсюда на моторке вдоль берега до города Сур. Там высадим, где удобнее, а дальше сам гляди, куда тебе надо. Согласен. Вот бери тогда залог сто шекелей. Отлично. Якупера стремительно исчезла в волосатых лапах Юсуфа. Все сделаем как надо, не переживай. Но ты деньги сразу приготовь. Расплатишься в лодке, а то не возьмут без денег. Половину суммы сразу, остальное по прибытии. Усек? Усек, без проблем. Ну тогда ждем. Угу. К этому времени проснулись мои подельники и оружились неприхотливым инструментом, да и моя трость до времени пролежавшая в чемоданчике могла стать хорошим подспорьем в нелегком деле самозащиты. Не знаю, что меня сподвигло на подстраховку, наверное, просто привычка никому не доверять. Но лучше так, чем никак. Евреям-антикварам я доверял, насколько это возможно, но все же, все же. Мне осталось продать остаток серебра и все золотые монеты, а тут уже сумма совсем другая намечалась. За основную часть серебра я деньги получил, осталось золото. Всего за серебряные монеты выручил почти 10 тысяч долларов. Сумма большая, конечно, но не огромная, могло получиться и больше, но не получилось. Собравшись, мы с двумя арабами вышли из ночлежки и направились в сторону города. Время у меня еще оставалось, потому как встреча намечалась на 12 часов дня. Мы даже успели пообедать в одном кафе, естественно, угощал я. О том, что мы шли к антиквару, я не распространялся, да рабам, в принципе, и наплевать на это глубоко и сильно, так что мы спокойно дошли до антикварного магазина, возле которого и остановились. Мой работодатель сюда сказал зайти, ждите меня, как появлюсь, сразу ко мне подходите и уходим, а по пути я все расскажу». Без проблем, только кофе хочется. Возьми на кофе, но следите за магазином, уйдете, я вас потом с того света достану, клянусь Аллахом. Не волнуйся, Аллаха, не вспоминай, все сделаем, следить не работать. Кивнув на эти слова, я повернулся и вошел к двери антикварного магазина, потянув за который и сразу оказался уже в знакомом помещении. Здесь меня с нетерпением ждали двое.